Меня поразило обилие сухих виноградных стеблей, поднимавшихся от земли по белому фону простенков к балконам и окнам первого этажа. Сеть чёрных кривых линий зловеще обсасывала фасад, словно тысячи трещин. Одно из окон второго этажа было полуосвещено, свет мелькал в его глубине и в светлых неясных отблесках за стеклом рамы виднелся едва различимый бледный под изгибом чёрных волос женский профиль. Я не мог рассмотреть его благодаря как сказано неверному и слабому освещению, но почему-то упорно всматривался. Профиль намечался по переменным, прекрасным и отвратительным, уродливым и божественным, злым и весенне ясным, энергичным и мягким. Придушенные стеклом слышались ленивые звуки скрипки. Смычок выводил неизвестную, но плавную и красивую мелодию. Вдруг окно осветилось полным блеском невидимого огня. И я при низких, нежно и горделиво стихающих аккордах увидел голову пожилой женщины с крепкой, сильно выдающейся нижней челюстью. Черные глаза под нахмуренным низким лбом смотрели на какое-то проворно перебираемое руками шитье. Весь этот странный узел зрительных и слуховых впечатлений вызвал у меня в то же мгновение такой острый черный прилив тоски, стеснивший сердце до боли, что я, с глазами полными слез, машинально отошел в сторону, Звуки скрипки казались самыми дорогими и печальными в мире. Я лил тоску в смутном ожидании чуда, как будто ради неё некий мертвенно мрачный занавес должен был распахнуться широким кругом, обнажив зрелище повелительной и несравненной гармонии. Это был первый припадок тоски. Наконец она стала невыносимо резкой. Увидев пылающий фонарями трактир, я вошёл, выпил залпом у стойки несколько стаканов вина и сел в углу, повеселев и став опять грубее и проще, как час назад, рассматривая присутствующих, покуривая и внутренне веселясь в ожидании целого ряда каких-то прелестей, освежённый и согретый вином, я обратил внимание на ветревоглазое и хитрое лицо старика, сидевшего неподалёку в обществе плохо одетой, смуглой и полной женщины. Её напудренное лицо с влажными чёрными глазами и ртом ненормально красным было совсем некрасиво, однако её упорный взгляд обращенный ко мне, был взглядом уверенной в себе женщины, и я кивнул ей, рассчитывая поболтать за бутылкой. Старик, драный, как облезшая кошка, тотчас же встал и пересел к моему столику. «Вино-то», — сказал он так льстиво, словно поцеловал руку. «Вино какое пьете?» «Дорогое венцо, хорошее. Старичку бы дать». И он потер руки. «Пейте», — сказал я, наливая ему в стакан, поданный слугой с бешеной торопливостью. не иначе как из уважения ко мне, барину. Как вас зовут, старик, и кто вы такой? Он жадно выпил, перемигнувшись через плечо со своей дамой. Я должен вам сказать, питаюсь услугами, сказал старик, подмигивая мне весьма фамильярно и плутовато. Прислуживаю я каждому, кто платит, и прислуживаю охотнее всего по весёленьким таким остропикантным делам, понимаете? Всё понимаю, сказал я пьянее и наваливаясь на стул. Служите мне, «А вы чего хотите?» Я посмотрел на неопределённо улыбающуюся за соседним столом женщину. Спутница старика в синем с жёлтыми отворотами платье и красной накидке была самым ярким пятном трактирной толпы, и мне захотелось сидеть с ней. «Пригласите вашу даму пересесть к нам». «Дама замечательная! Первый сорт!» — радостно закричал старик и, обернувшись, взвизгнул на весь зал. «Полина, переваливайтесь сюда к нам, да живо!» Она подошла, села, и я, пока не пришла кошка, не сводил более с неё глаз. От её круглой, статной шеи, полных с маленькими кистями рук, груди и пухлых щёков разлило чувственностью. Я жадно смотрел на неё, она присматривалась ко мне, молчала и улыбалась особенной улыбкой. Старик, воодушевляясь время от времени по мере того, как слуга ставил нам свежие винные бутылки, держал короткие, но жаркие речи о необыкновенных достоинствах Полины. или о своём прошлом богатстве, которого, смею думать, у него никогда не было. Я охмелел. Грязный, горластый зброд, шумевший за столиками, казался мне обществом живописных гигантов, празднующих великолепие жизни. Море разноцветного света заполняло трактир. Я взял руки Полины, крепко сжал их и заявил о своей страсти, получив в ответ взгляд более чем многообещающий. Старик уже встал, застёгиваясь и обматывая шею цветным шарфом. Я знал, что поеду куда-то с ним, и стал громко стучать, требуя счёт. В эту минуту маленькая, больная и худая как щепка, сиренькая трактирная кошка нерешительно подошла ко мне, робко осмотрела мои колена и тихо прыгнув, уселась на них, подняв торчком жалкий облезлый хвост. Она тёрлась о мой рукав и подобострастно громко мурлыкала, требуя, видимо, внимания к своей жизни, заинтересованной в моих развлечениях. Я смотрел на неё со страхом и внезапной слабостью сердца, чувствуя, что уступаю новой волне тоски, отхлынувшей временно благодаря бутылке и женщине. Всё кончилось. Потух пьяный огонь, горькое и необъяснимое отчаяние сразило меня, и я, опять силясь, но тщетно припомнить что-то неподвластное памяти, бросил деньги на стол, ударил старика по его испуганно цепляющемуся за меня рукам, вышел и поехал домой. Холод, плавный бег соней и тишина улиц постепенно истребили тоску.